Опять навстречу несется вскачь Летит, вопит, орет лихач Стой, стой, Андрюха, помогай Петруха, сзади забегай Трах-тарарах Тах-тах-тах-тах Скрутился к небу снежный прах Лихач и сванька, и наутек Еще разок, Звони к Трах-тарарах Ты будешь знать Как с девочкой чужой гулять Ой тек подлец, уже постой, расправлюсь завтра я с тобой. А Катька где? Мертва, мертва, расстрелянная голова. Что, Катька? Рада? Не гугу. Лежит mm -hmm. ты подоль на снегу. Революционный, держите шаг, неугомонный, не дремлет враг. Good <laughs> morning!